Были рекордными по пожертвованиям американских богачей еврейской национальности в пользу Израиля. Сумма каждого последующего чека превышала сумму предыдущего. Богачи побивали рекорды. После осенней Ближневосточной войны 1973 года торжественный обед в Нью-Йорке в честь президента сионистского Макбита Пауля Цукермана завершился сбором пожертвований на укрепление военной мощи Израиля. Подписной лист пестрел головокружительными цифрами. Участники обеда лезли из кожи вон, только бы перещеголять один другого. Итог составил 1 миллион 800 тысяч долларов. Пожертвования бельгийских и голландских сионистов тоже в основном предназначаются Израилю. Когда же заходит речь о помощи землякам, Самый богатый сионист, подобно скупому рыцарю, кряхтит и жмется, жмется и кряхтит. В очень смешном и популярном рассказе Шолома Лейхима «За советом», талантливо переведенным на русский язык Михаилом Зощенко, повествуется о еврейском богаче щедром на крупное пожертвование, но только на сторону. Что касается нашего города, то своим землякам он почти ничего не дает. Он не дурак, отзывается о богаче его зять. Он хорошо знает, что в своём городе его и без того уважают. Зачем же ему и тут ещё давать и неизвестно перед кем выхваляться? Вот по этой причине он даёт своим только фигу с маслом. Современные сионистские филантропы тоже, видимо, считают, что у себя в городе их и без пожертвований уважают. По крайней мере в Бельгии они своим неимущим землякам тоже дают большей частью фигу с маслом, особенно если речь заходит о помощи людям, потерявшим работу. Финансовые тузы сионизма предпочитают благотворительность в международном масштабе. На развитие, скажем, общества друзей Гиста Друта они охотно выписывают чеки. И в то же время высмеивают заботы антисионистского объединения прогрессивных евреев в Бельгии о летнем отдыхе детей безработных. В таком же направлении растёт и филантропия еврейских националистов в Голландии. Это они затеяли всеевропейскую акцию 100 дней в пользу Израиля. 100 дней подряд вытягивали из еврейского населения Голландии хотя бы по центу. Израильским ястребам перепала от них подорядочная сумма гульденов. Не пожалели денег голландские сионисты и на издание красочных листовок для всучивания морякам социалистических стран с кораблей, швартующихся в Роттердамском порту, но решительно отказались помочь неимущим еврейским ремесленникам в Амстердаме, вынужденным из-за безденежья оставить нажитые жилища и переехать в жильёты, превращённые в дома старые баржи на каналах. И в Бельгии, и в Голландии мне так много рассказывали о беспрерывных сионистских поборах на скаутов, что я припомнил жалобы на такие же добровольные пожертвования, услышанные несколько лет тому назад в Америке. На берегу озера Мичиган я увидел предпасхальный парадный марш чикагских дружин еврейских скаутов. Совсем не запомнил, прямо говорю, ритуалы и детали парада, настолько тогда поразили меня лозунги на тщательно оформленных транспарантах. Махровы антиарабские, они изобиловали словами смерть, расплата, кровь и восклицательными знаками по обе стороны слов». А на следующий день владелец небольшого галстучного магазина неподалеку от Чикагского института востоковедения грустно сказал мне, «Я сегодня продаю только четвертый галстук, но если продам даже 44, все равно не окуплю мои расходы на вчерашний скаутский парад». «Дороговато, видать, обходятся вам, — заметил я ваши сианистские убеждения». «Убеждения?» Торговец взглянул на меня так, словно я нанес ему оскорбление. Чтоб мои дочки были так здоровы, как я далек от сионизма. Хотя меня нарекли, как и самого Герцля, Теодором, я не состоял, не состою и не буду состоять ни в одной сионистской организации. Но если чикагские сионисты вежливо-вежливо говорят вам, что с вас по самой справедливой раскладке полагается столько-то и столько-то на скалский парад, и по-хорошему советуют мне скупиться, то попробуйте не уплатить. Я боялся попробовать. Не понимаете, почему?» Убедившись, что юный приказчик его не слышит, торговец выразительно пояснил,